И ещё вот что моё условие вы должны связать меня со своей разведкой я разведчик и хочу работать на разведку года два я ещё возможно продержусь не думаю чтобы за это время ваша армия победила немцев но и не думаю чтобы немцы сумели разгромить вас вполне возможно что война Закончится без ярко выраженной победы, и судьба Польши на многие годы окажется неопределённой. Вернее, она будет определяться её современным статусом фашистского концлагеря. Конечно, мне ближе по духу мои английские или американские коллеги. Вы уж извините меня, летерант, за откровенность. Что поделаешь? старинный аристократический польский род но эти союзники оказались не теми кто сейчас может и способен спасти вашу родину не теми видит бог не теми самая реальная сила вы русские украинцы ну а помогая украинскому народу Я тем самым помогаю братьям славянам, помня, что мы родственны ещё по племени полян, восточной ветви, которая стала основой украинского народа, а западная польского. Мне это приятно, майор, тем более, что мои предки из запорожских казаков, матка Боська из казаков. Не будем придирчивы к нашим предкам, сдержанно улыбнул себеркут. Давайте смотреть в будущее. В самое время осознать, что будущее следует оценивать не только исходя из древних обид. Согласился с ним майор. Итак, ваше условие. Я должен связать вас с советской разведкой. Как только представится хоть малейшая возможность, лейтенант Надеюсь для вас кадрового военного командира партизанского отряда, это будет несложно, и ваша рекомендация вы ведь знаете, что для руководства любой разведки главные рекомендации и гарантии. Но я плохо разбираюсь в этом. но обещаю помочь как только представится та самая возможность Смиржевский положил руку ему на плечо даже в темноте лампу он не зажёг Беркуту показалось что майор сделал это так торжественно словно хотел произнести клятву да и сам Андрей почувствовал что в этом доме ему стало уютнее а хозяин теперь казался понятливее и покладистее. Для гостя Смуржевского нашлись миска супа, кусок хлеба и кружка молока. Пока Беркут лакомился всем этим, но небольшой, но со вкусом, в старинном стиле обставленной кухни, майор сидел в низеньком кресле у входа и, казалось, дремал. Но как только под окном бежал, А раздался какой-то подозрительный шорох, он мгновенно выхватил откуда-то из-под кресла. Как оказалось, там у него был тайничок, пистолет, и, погасив горевшую у него на уровне плеча свечу, метнулся к стене у окна. Однако треск ветки больше не повторился, за окном было тихо. Сморжевский вернулся на место и снова зажег свое светило. Все это время Беркут невозмутимо продолжал есть холодный безвкусный суп. Он делал это не спеша, как человек, который невыносимо соскучился по нормальному столу и нормальной человеческой пище, и теперь наслаждался уже не столько насыщением желудка, сколько самой обстановкой, самим, процессом цивилизованного потребления пищи. Может быть, с вами пришёл ещё кто-то? Вы не один, спросил Сморжевский, положив пистолет себе на колени. Вы тут раз один. У меня мало людей, майор, группу придётся создавать заново. Только теперь он понял, Почему Сморжевский занял именно это место? У двери близко к окна, но так, что выстрелом в окно достать его было невозможно. Всё рассчитано. Не место для сидения, а хорошо избранная позиция. Мало, но всё же группа существует. Недоверчиво переспросил Сморжевский. Впрочем, Но Заветский так и предполагал. Этих нескольких человек я привел из Польши. Откуда? Из Польши? Из Польши, из Польши, пан майор. Вам трудно будет поверить, что, убегая из эшелона с пленными, Я прошел почти половину вашей отчизны. Со мной в группе девушка, красавица-полька. Ну, впрочем, не будем о женщинах на ночь глядя. Значит, вы были в плену, и немцы не казнили вас. Этого не может быть, пан Бергут. Какой эшелон? Причем здесь эшелон с пленными. Да гестапо попросту не выпустило бы вас из своих подвалов. Никогда бы не подумал. что вы наведались ко мне после польского похода так уж случилось майор расстреливали трижды но что-то в их машине не сработало кстати не скажете ли как погиб залевский много воды утекло но эта история не даёт ему не покоя как это могло произойти семья погибла дом разрушен По-моему, он знал толк в конспирации. Группа была надёжной. Я сам хотел бы знать, почему так случилось, но пока что у меня нет даже какой-либо приемлемой версии. И напомню, в прошлый раз вы уже спрашивали об этом. Мне это на жёстко закончил хозяин. Поскольку сейчас его больше интересовал польский поход самого Пана Беркута, не верил, что вы не пытались установить истину, как не верю в то, что вы, опытный разведчик-резидент, остались без людей, что у вас нет ни одного человека, который бы поставлял вам нужную информацию, и занялся историей гибели Залевского. — И все-таки о Залевском мне ничего не известно, — уклончиво ответил Сморжевский, не желая распространяться о своей агентуре. Знаю только, что долгое время его усадьба была под наблюдением, усадьба соседей тоже. Все ждали того, кто поинтересуется его усадьбой, есть подозрение, что кто-то... Втерся в доверие Залевского, Назвав себя партизаном. «После первой нашей встречи Вы, конечно, решили, Что этим человеком был Беркут. Ведь решили, а, пан майор?» Выжидающе посмотрел Андрей на Сморжевского. Тот молчал, словно не расслышал его слов. «На этот вопрос...» Обязательно нужно ответить, причём откровенно. Если бы до вас здесь не побывал Мазавецкий во время сегодняшнего вашего посещения, я бы вас убил, или в крайнем случае завтра это сделал бы один из верных мне людей. Даже так? Даже так, спокойно ответил Сморжевский. А что вас удивляет? Идёт война. Мы профессионалы. Играй игрой, но когда-то же нужно платить по счетам. Так что давайте не будем возвращаться к этой теме. Как говорят в таких случаях дипломаты, инцидент исчерпан в дальнейших своих действиях обеих сторон. решили исходить из создавшейся ситуации